Глава вторая. Замечательный день. Николь. Замечательный день вдруг начал подкидывать сюрпризы. Автобус неожиданно застрял на нечищенной дороге, и последнюю остановку мне пришлось идти пешком. Точнее, бежать. «Митель!» — остановила консьержу входа на лестничный проем. «Оплата за комнату в следующем месяце поднимается». Я только удивленно похлопала глазами на неприятную новость о предстоящих расходах. «Хорошо», — зло буркнула в ответ. Пробежалась на третий этаж и влетела в комнату. По дороге к шифоньеру быстро раздевалась на ходу, бросила на кровать тонкие чулки и платья до колена. «Пиджак!» Пробежавшись по вешалкам, вытащила из-под кровати свой чемодан, куда временно перекладываю вещи, пока в них нет надобности. Вытащила черный пиджак из чемодана, а еще сапожки на каблучке для гламурного образа. А пока в душ. Подхватываю полотенце и несусь в банном халате в душ, в котором, к счастью, никого нет. С нетерпением открываю вентиль и смываю с себя весь этот сумбурный день вместе с запахами овощного рагу и творожной запеканки. Вспениваю шампунь и намыливаю длинные волосы. Надо бы укоротить. Вспоминаю я о своем желании подрезать слишком длинную косу, но сейчас точно не до этого. В протяжно загудела, а вода из мощного потока превратилась в тонкую струйку. «Да чтоб тебя!» Я покрутила вентиль в разные стороны, но эффект оказался противоположный. Вода закончилась вовсе. «Замечательный день!» — передразнила сама же себя. «И что теперь делать?» Такие выкрутасы с горячей водой случаются, но чтобы так, намыленной головой и совсем без одежды... Это, надо же, мисс удача, как вам повезло в замечательном дне!» В кончиках пальцев заметно потеплело. «Не сейчас, Никки!» Успокаиваю себя громким голосом, но тепло нарастает и уже доходит до болезненного жжения Морщусь слегка от боли, к которой уже привыкла за столько времени. Жжение в кончиках пальцев доходит до порога, когда боль на мгновение становится нестерпимой. Непроизвольно вырывается вздох облегчения вместе с огнем из ладоней. Я сердито махнула рукой, и голубое пламя повторило взмах моей руки, удлиняясь на метр от меня, даже опалив старенький кафель на стенах. хм Злость еще клокотала внутри, и я повторила этот же маневр только другой рукой. Такого эффекта я раньше не замечала. Огонь на расстоянии двух-трех сантиметров плясал на моих ладонях, но высота самого пламени никогда не достигала более пятнадцати сантиметров. Напрягаюсь мысленно и провожу рукой с восторгом, замечая тот же ошеломительный эффект. Что это? Понятно, что определение перокинез и все его особенности я выучила наизусть. Расту? Совершенствуюсь? В груди расплылся восторг. Мне давно хотелось применить свои таланты, но от боязни, что стану подопытным кроликом, я старательно скрываю свой дар. Ни одна живая душа не должна знать об этом. Этот жизненный принцип пронесла сквозь всю свою короткую жизнь. Слишком хорошие уроки пришлось проходить в приюте. Лишь однажды соседка по комнате заметила огонь в моих ладонях и даже рассказала воспитателям, Но ей, слава богу, никто не поверил. Я, несколько секунд, нахмурившись, рассматриваю свои ладони. «Будет время, еще раз поэкспериментирую», — заверила себя. Пламя мысленно сворачиваю. И это удается намного быстрее, чем раньше. Словно мой внутренний огонь слушается меня в одно мгновение. Кран затарахтел от напора, и на кафельный пол забарабанили капли горячей воды. Я даже забыла на несколько минут о своих печалях подставляя голову под горячую воду, облегченно выдыхая. Волосы сушила наспех, и макияж из тонких стрелок и блеска на губах не занял много времени. Подкрасила уголки ресницы взглянула на себя в зеркале. Обернулась на звук хлопнувшей двери. — Уходишь? — вопросительно пропела моя соседка по комнате, ставя у входа сумку и тяжело приседая на стул. — встречаясь с девчонками в метрополе. Хорошее место и дорогое. Раз в полгода можно прогуляться. Провожу еще раз по губам блеском. И потратится. Телефон зазвенел от входящего вызова. А вот и такси. Весело комментирую и выхожу в длинный коридор. Присаживаюсь на заднее сиденье такси и с удовольствием произношу. Метрополь. Курганский проспект. И если можно, побыстрее. — Девушка, в окошко посмотрите, метет не переставая, хоть бы не застрять по дороге, — возражает водитель. — Я очень спешу, — отвечаю, пробегаясь по строкам сообщений от своих неугомонных подружек. — ника ты где? Мы уже сделали заказ. Кто-то обещал прибыть полчаса назад. — Обещал, — настучала в ответ. Только форс-мажор никто не отменял. Такси, казалось, тянулось еле-еле, а на улице еще больше завьюжило. Как только огни ресторана показались на горизонте, вздохнула с облегчением. Благодарю. Отдаю купюру водителю, как только на табло появляются цифры. Ветер ударил в лицо снежным облаком, а холод тут же пробрался под куртку. Я пробегаюсь по высоким ступенькам, чтобы побыстрее нырнуть внутрь помещения. Непогода бежит за мной по пятам, закидав мое лицо снежными поцелуями. «Я люблю снег». Но сейчас хлопья тают на лице, а макияж в туалетной комнате поправлять не хотелось. Я открыла входную дверь ресторана и в темном холле, подсвеченном красивыми бра по периметру, влетаю в мужчину, который замешкался у входа. На мгновение я упираюсь в крепкую мужскую грудь, которая рельефно натягивает черную шелковую рубашку. От неожиданности сердце вздрогнуло и стремительно понеслось в бешеном ритме. ох простите!» Я смущенно поднимаю глаза на высокого красавца, молча наблюдающего за мной из-под опущенных ресниц взглядом голубых глаз и нехотя делаю шаг назад. Широкие плечи облачены в черное пальто из дорогого кашемира, а от взора в обрамлении темных ресниц можно просто сползти по стеночке на ватных ногах. Я рад, что такая прелестная девушка так спешит, что падает прямо ко мне в руки. Низкий, гортанный голос незнакомца неожиданно для меня будоражит, а от комплимента на щеках выступил румянец. «Меня ждут, поэтому я...» «Немного...» «Поторопилась. Еще раз извиняюсь». Смущенно пробормотала и направилась в гардеробную. «Позвольте». Незнакомец протягивает руки и берет мою куртку. А я, молча рассматривая правильные черты лица, Отдаю верхнюю одежду, которую мужчина передает в гардеробную вместе со своим пальто. «Марсель», — коротко представляется бархатным голосом мужчина. «Будем знакомы». «Николь», — отвечая тут же, поправ свое первое правило — не разговаривать с незнакомцами. Но он был настолько обаятелен и притягателен, что принципы быстро испарились под натиском красивых голубых глаз. Холодные голубые озера. Перед глазами пронеслась красивая картина из глади озера высоко в горах, в котором отражаются снежные пики гор, а вода настолько прозрачная, что видно каменистое дно. Я даже тряхнула головой, чтобы наваждение отступило. В голове неприятно защекотало, а черные мурашки пробежались перед глазами. — Вас проводить до входа, — вежливо предлагает Марсель и протягивает руку. «Можно». Я, словно завороженная, вкладываю свою ладонь в его руку, словно обожглась, а незнакомец расплылся в загадочной улыбке, распахнул передо мной дверь и даже приложил ладонь к губам. «Рад знакомству». Сделав небольшой кивок головы, Марсель развернулся и направился к столику, где его уже ждал седовласый мужчина. Я снова тряхнула головой, стараясь снять наваждение который источал мужчина. И оно словно окутало меня с ног до головы. Я глядела помещение ресторана. Мои подруги разместились за дальним столиком у окна, и все как один рассматривали любопытными взглядами. Уже знаю, кто сегодня гвоздь программы. Уверенным шагом приближаюсь к столику и, набирая побольше кислорода в легкие, небрежно выталкиваю. «Всем привет!» «Боже, Ника, это кто?» Вместо приветствия ухет Ксения. «Не знаю». Отвечаю и расплываюсь в дурацкой улыбке. «В смысле не знаю?» Взволнованно расспрашивает Виктория, посматривая на столик, за который присел Марсель. «Мужчина поцеловал твою руку, Ника, и ты не знаешь его?» Я нечаянно налетела на него в холле. Освещение тусклое, я так спешила к вам. Оправдываюсь сама, растерявшись от своего поведения. Обвела взглядом просторный зал ресторана уткнулась в тарелку, стоящую перед лицом. «Я бы тоже не прочь влететь в симпатичного мужчину», растягивая по слогам, произнесла Виктория. «И желательно, чтобы у него был тугой кошелечек». А твой сногсшибательный блондин обернулся и посмотрел на тебя. «Так», сокнула с негодованием, «я толком не знаю мужчину, а небольшое недоразумение не стоит такого внимания». «Ого!» Кажется, этот красавчик зацепил нашу Николь. Поддела меня Яна, делая большой глоток шампанского из бокала на тонкой ножке. Какие новости? Старательно перевожу тему разговора.